как я от вин и ликеров. Важный шаг в направлении победы. Не смотри на меня, осуждающе. Я хочу до отъезда сказать тебе пару вещей. Первое. Не смотри на меня с осуждением. Это так банально. Лицо лице Оливера отразилось удовлетворение от Точно подобранного слова. Ты для этого слишком умен. Будь более оригинальным. Люби своего отца. А что может быть оригинальнее в наше время, в твои годы? О тебе заговорят ученые. Новая в психологии. Самая значительная после теории Фрейда. Комплекс Корделии. Он засмеялся, довольный своим остроумием. То сидел, уставившись на скатерть. Он гадал, когда кончится этот неожиданный бредовый монолог, с тоской вспоминая прежние суховатые встречи с отцом, неизменно вежливым и смущенно сдержанным, с трудом подыскивающим тему для разговора. Вот взять, к примеру,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 А, возможно, он поймал мой взгляд и сказал себе «довольно», час пробил. Тело так и не нашли, а, наверное, и поныне носится где-то в Атлантике. Страховку получили солидную. День был ветреный, в океане штормило. Отец придавал значение внешней стороне любого дела. Эта семейная черта, похоже, передалась и его внуку.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 Я исчезну на 30 лет. Мы должны составить план действий. Последнее наставление Одиссея – Телемаху. Заботься о матери и не спускай глаз с гостей. Он усмехнулся. Теперь я простой солдат, но во мне еще живы воспоминания о прежней. Более приятной жизни. Тони бросил взгляд на часы. Они показывали 15 минут 11 -го. Он посмотрел на Элизабет. Девушка и сержант уже пили кофе. «Не волнуйся», — сказал Оливер. «Она тебя обождет. Идем». Он поднялся. Стул его закачался едва не упал. Но Оливер этого не заметил. Он оплатил счет.